252. -е. Матерь огни йоги Родные мои, жизнь не скупится на то, чтобы закалить вас, чтобы отяготить вас, чтобы подготовить вас к будущему счастью, дав на него право. Уже понимаете, что окружение ваше лишено конечного смысла, но те суровые уроки, проходить которые оно дает возможность, нужны вам как ступени подхода к Учителю света. Вот почему и ставит вас жизнь в положение невыносимое и трудное. Трудности всегда по плечу, если воля перед ними не отступает, точнее, не хочет отступать. Будущего вашего без нас уже не мыслите. Но что же делаете вы, чтобы приблизить его и утвердить в нем себе место? Самим собой надо быть безукоризненно честным и отдать себе ясный отчет, Сколько же времени в сутки посвящаете вы учителю света и делу его? Если минуты, и спустя рукава, и с неохоты, и как бы под принуждением, то не кажется ли вам, что и результаты такого отношения будут созвучны ему? Лишь радостный, устремленный, добровольный труд во имя владыки и ради него дает плодоносные всходы. Каждое остается с тем, и при том, с чем или кем мысли его пребывали. и сердце его в этот период перед приходом. И если сейчас времени вы не нашли уделить часа владыке, когда дело Владыки в нужде, то, возможно, что и он часа для вас не найдет, когда темное время минует. Закон созвучья и соответствия действует соизмеримо, и каждый час отмеряет себе долю свою в грядущем. Но если сейчас время и желание нашли вы сердцем помочь делу владыки, благо вам, труд приносящим на построение нового мира.